Глава седьмая. Греческий проект. Стойбище, где Илур жил большую часть времени, представляло собой целый кочевой город из доброй сотни юрт и размещалось на холме. Внизу, под присмотром пастухов, паслись козы и овцы. Приближаясь, Федор рассмотрел чуть поодаль огромный табун, а за ним еще одно стойбище, уже освещенное кострами. Теплый южный сумрак быстро сгущался. Недалеко от богато украшенной юрты и лура, что стояло на самой вершине холма, тоже горел костер, над которым на огромном вертеле жарился кабан. Рядом виднелся огромный котел с каким-то варевом, источавшим приятный аромат. А в метре от него был расстелен ковер, где на специальной подставке выстроились искусной работы, кувшины с вином, изящные широкие чаши из чистого золота и поднос с фруктами. Однако, кроме вождя, слуги, что заведовал приготовлением мяса, и еще одного незнакомого Лехи пожилого бородатого скифа, у костра никого не замечалось. Марпех, ожидавший увидеть настоящий военный совет, где обычно присутствовали все мелкие вожди, служившие Илуру, слегка удивился столь немногочисленной компании. Но раз уж так случилось, значит, Скивский вождь действительно хотел обсудить с ним что-то важное, но предназначенное не для всяких ушей. Отдав коня одному из своих бойцов, он приказал им дожидаться в специальной юрте для гостей, куда им поднесут вина. Туда его бойцов проводили всадники самого Илура, крутившиеся неподалеку. Вообще, стойбище Илура напоминало скорее военный лагерь. Да оно им, по сути, и являлось. Стоило вождю только крикнуть, как в седлах сразу же могло оказаться несколько сотен всадников. А наличие многочисленного скота вокруг ничуть не мешало. Ведь в большинстве своем скифы Как успел узнать Леха за прошедшие полгода, все свое таскали за собой, включая коз, овец и лошадей. Появились среди них, конечно, и землепашцы, но эти пока считались вторым сортом среди местных граждан. Всем, как и повсюду, заправляли воины. — Здравствуй, Алексей! — приветствовал, приобняв своего кровного брата Илур облаченный в украшенный золотом панцирь. — Садись поскорей к костру, мясо скоро будет готово, а вино у нас никогда не переведется. — Это хорошо, — кивнул Леха, поклонился незнакомцу с седой бородой и сел на небольшой коврик, постеленный прямо на землю у костра. — Ты звал? Я пришел. — Познакомься, — представил старца Илур. — Это наш мудрый Форзой советник моего отца, а теперь и мой». До сих пор Леха никогда не бывал на совете старейшин, по рангу не положено. Его вершиной был совет мелких князьков, подчинявшихся лично Илуру. И морпех просто не знал, как себя вести с местной знатью, ведь, похоже, именно к ней принадлежал этот задумчивый старец в длинном сером одеянии. Его грудь украшала витая золотая цепь, на которой висела бляха с вычеканенным орлом. Птица сидела на ветке, сложив крылья и грозно взирая сверху вниз на невидимую добычу. Но что-то, тем не менее, требовалось сделать, поэтому Леха просто встал и слегка поклонился. Фарзой, смеривший его пронзительным взглядом, на мгновение блеснувшим сталью, просто кивнул в ответ, и Леха снова уселся на коврик, в ожидании разговора и ароматного мяса. Ни то, ни другое не заставило себя долго ждать. Интересный дедушка составил первое впечатление о Фарзое Морпех, поневоле учившийся разбираться в людях. Такой прирежет и не поморщится. Видать, именно таких и берут советники к олигархам. Скоро кабан действительно был готов, и над костром поплыл аромат сочного мяса, Тогда слуга начал отрезать от него самые вкусные ломти и бросать на широкое блюдо. Он же насыпал из котла на другое блюдо странный гарнир, с виду похожий на плов с овощами, наполнил чаши вином и, сделав свое дело, удалился на приличное расстояние. Встав так, чтобы не слышать разговора, но вовремя заметить, когда кубки Илура и его гостей окажутся пустыми, а мясо на блюде закончится. Надо сказать, что Леха все еще не мог отойти от недавних новостей, и его пока что не сильно интересовало, зачем его позвал Илур. Поэтому, размышляя о своем, он с удовольствием, весь день не ел, как-то между делом забывалось, откусил кусок сочного мяса, подцепив его кинжалом. Насыпал руками в рот закуски, походивший по вкусу на тушеные овощи вперемешку с какими-то бобами и запил красным вином. Благодарный желудок заурчал, принимая горячую пищу. Фарзой расспрашивал меня о нашем последнем походе на Херсонес. Начал и Лур, евший мясо и говоривший одновременно, что Леху нисколько не смущало. И я рассказал ему о том, как ты пытался проникнуть в гавань. Фарзой сказал, что ты молодец несмотря на то, что нам это не удалось. Федор бросил благодарный взгляд на молчавшего до сих пор советника, взявшего себе самый маленький кусок мяса и лишь слегка пригубившего вино. По всему выходило, что для него это деловое совещание, а не обычная пирушка. Зато Илур и его кровный брат ни в чем себе не отказывали. Фарзой сказал, продолжал Илур, что если бы у нас был большой военный флот, то мы смогли бы одолеть Херсонес. И не только Херсонес», – вставил слово Леха, отпив изрядный глоток вина. «С большим флотом можно ходить и к дальним берегам. Да только кроме флота нужны еще метательные машины, как у греков. Без них ни флот не поможет, ни крепостных стен не взять. Только зря народ положим». Фарзой спрашивал о тебе. Вдруг сказал скифский вождь. Что именно? Федор перевел взгляд на все еще молчавшего старика, потихоньку цедившего вино. Такой способ общения его немного нервировал. Леха привык общаться по-простому. Он сказал, что ты странный, заявил Илур, не здешний. Ясное дело, не местные мы, ответил Леха, откусывая очередной кусок мяса и запихивая в рот пальцами порцию тушеных овощей. И добавил. Да какая разница, на ком доспех? Главное, чтобы воевал хорошо, верно? Откуда ты? Вдруг прервал свой обед молчания Форзой, и его тихий голос показался Лехе шепотом шамана. Он стелился и тек словно ручеек, стараясь проникнуть в самую душу. Леха даже жевать перестал, правда, ненадолго, обдумывал, как бы ответить этому въедливому старикану. Не рассказывать же сказки, что угодил во временной провал. Вышел с другом в море на лодке из Туапсе, попал в шторм и угодил в прошлое за две с лишним тысячи лет от своих дней. Правда, оказался посреди все того же моря, на пути каравана карфагенских судов. И так получилось, что попал к ним в плен. Это являлось чистой правдой, но Фарзой все равно бы не поверил, а остальное ур знал но даже он не допытывался сильно, из каких краев сюда занесло бывалого морпеха Леху Ларина, удовлетворившись ответом, что прибыл с севера. И Лура действительно больше интересовали личные качества бойца, а кто он от рождения, его мало трогало. Главное, что теперь он самый настоящий скиф, даже по крови, а свои личные качества Леха показал быстро. И когда Илура случайно от смерти спас – И когда начал учиться на скифа, не зная ни одного слова на местном наречии, характер у Лехи был что надо, боевой. Он хоть на коне достойно скакать и не умел, да из лука с обеих рук стрелять, чем и отличался каждый в этом племени. Зато быстро начистил физиономию ни одному из умудренных опытом скифов, пока те пытались научить дорогого гостя уму-разуму, так что зауважали его почти сразу поэтому Леха решил, что придется темнить по неволе. Не было у него верного ответа для Фарзоя, а потому он проживал очередной кусок мяса и сказал тоже, что когда-то скифскому вождю. «Я прибыл с севера». «Из какой страны?» – не отставал Фарзой, но Леха нутром чуял, что старик так просто от него не отвяжется и решил больше не темнить, ответить честно. А там пусть этот мудрец как хочет, так и думает. Леха вынул из ножен окинак и начертил на разогретой костром земле карту. Черное море, Крым, как смог. А потом изобразил море Балтийское, Кольский полуостров и северное побережье. Закончив, ткнул острием короткого меча туда, где должен был находиться Питер. Я отсюда, из России. «Русский я. Короче, по паспорту». Фарзой некоторое время смотрел на Лёхины чертежи, но особого удивления не проявлял, словно только вчера вернулся из этих мест. Хотя русских, таких как Лёха, там не встречал. «Откуда ты знаешь эти земли?» — Все же спросил Фарзой, указав на северные моря и то, что лежало между ними. «Ни один скиф там не бывал». «Плавал», — соврал Лёха. «Ты мореход?» уточнил Фарзой. — Можно сказать и так, — туманно ответил Леха. — Корабли водить не умею, но плавал много, как боец. Правда, больше в здешних водах и в Средиземку заходил. — Где корабль, на котором ты прибыл к нашим берегам? — не унимался советник. — Карфагенские вояки утопили. — Честно, — ответил Леха, бросив взгляд на Илура и воскресил в памяти картинку, как дефилировал перед тараном военного корабля, осыпая его команду матерными выражениями до тех пор, пока на его латчонке не сломалась мачта. Он был большой, продолжал допрос Фарзой, домучив, наконец, свой кубок с вином. Средний, соврал Леха, решивший погрешить против истины для поднятия авторитета, брякнуть, что приплыл на Триере, но в последний момент передумал. Метательную машину на него не поставишь. Фарзой прекратил свой допрос и надолго замолчал, а Леха с облегчением вздохнул, взявший за новый кусок мяса, заботливо подложенный слугой на его блюдо. То же самое он сделал для остальных, заново наполнив чаши. Кругом уже стоял кромешный мрак, разгоняемый лишь светом горевшего костра, потрескивавшего сучьями, изредка ржали вдалеке кони. Леха, слегка захмелев, откинулся на локоть и стал смотреть на звезды в небе, большие, яркие и очень близкие. Пауза затягивалась, даже весельчак и урьел молча, словно чего-то ждал. Наконец, Фарзой поднял глаза и коротко кивнул скифскому вождю, который, казалось, обрадовался решению советника. Завтра на рассвете ты возьмешь две сотни всадников и отправишься в крайние пределы Ольвии, заговорил Илур. С тобой отправится мой проводник, он укажет тебе место. Это на самой границе со Скифией, и греки не успеют перехватить твой отряд. Федор перестал жевать и обратился вслух. Запахло новым военным походом. Там на берегу чинит свои корабли небольшой греческий караван. Всего три судна, продолжал Илур. Триера и две беремы. Охранников немного, они не смогли дойти до Ольвии из-за шторма. Но времени мало, скоро они закончат свои работы, а мы должны успеть использовать этот шанс. Илур отпил вина и встал, приблизившись к Лехе. Наши лазутчики донесли, что среди этих греков есть человек по имени Гелисподис, умеющий строить боевые корабли. Ты захватишь его, привезешь в Скифию. Но как я его узнаю? — удивился Леха. — На нем же не написано, что он гелисподис. Его знает наш проводник. Главное, не покалечь, когда будешь пленить. А остальных? — на всякий случай спросил Леха. — Остальные мне не нужны, — отрезал Илур. — Делай с ними, что хочешь. Можешь убить, можешь взять себе в рабы. Но главное, ты должен налететь, как ветер, и быстро уйти, не дожидаясь, пока подоспеет греческая конница. «Если задержишься в дороге из-за желания пригнать побольше рабов, берегись». «А может, она уже там?» – напрягся Леха. «Не столько из-за рабов, сколько из-за возможности неожиданно схлестнуться с тяжело вооруженной конницей противника. Его это не страшило, биться он привык, но когда готовится диверсионная операция, лучше заранее рассмотреть возможные варианты». «Еще нет», – ответил Иур, покосившись на Фарзоя. Шторм закончился только вчера. А нам известно, что Гилесподис не любит ходить пешком и коней тоже не любит. Бояться ему нечего. Он ведь во владении Хольвии. Даже никого не послал за помощью в город. Ему помогают местные моряки. Кроме того, с ним человек сто пехотинцев. А у тебя будет внезапность. Поэтому, Алексей, все должно получиться с первого раза. Второго не будет. Леха допил вино. Слуга тут же подлил еще. «Не боись!» Успокоил его морпех. «Сделаем в лучшем виде!» завис своего наводчика!» «Подожди!» Осадил его Илур. «Когда захватишь этого грека, то привезешь его не сюда, а в Золотую бухту. Помнишь, где это?» «Помню!» Кивнул Леха. «Бывал там с Илуром пару раз, но ведь это же далеко от нашего порта. До да лез там кругом!» «Зачем его тащить такую даль? Может, сразу в торговый порт?» «Нет, отвезешь туда», — приказал Илур и добавил, помолчав и бросив косой взгляд на советника. «В этой бухте мы будем строить военный флот. Царь Палак дает золото, которого хватит нам много военных кораблей. Мы привезем туда работников и лес, а Гелисподис построит нам эти корабли. С ними мы возьмем Херсонес». Ты обеспечишь охрану бухты и будешь в нем, как рыба. Об этом не знает еще никто. Леха кивнул. Дело назревало серьезное. А если этот Гелисподис откажется работать на нас? У меня есть немало способов заставить пленника развязать язык, ты знаешь. Илур усмехнулся. А уж если надо заставить его работать... Скифский вождь помолчал. Греки изнежены и любят жить красиво а я пообещаю отпустить его в Ольвию после того, как он выполнит работу. Леха покосился на советника и решил не уточнять, намерен ли Илур выполнить свое обещание. Они еще некоторое время сидели, допивая вино, но разговор закончился. Главное было сказано. Утром Леха вооружился до зубов, вскочил в седло, поцеловал за рану и отправился в набег во главе двухсот всадников, уже ждавших его у края стойбища. Они скакали весь день и к вечеру налетели на стоянку греческих кораблей, словно вихрь. Проводник не оплошал, вывел, как и обещал, точно в срок. По пути они не встретили больших сил противника, лишь заставу на границе до пару разъездов, которые быстро уничтожили. Настоящие укрепленные районы начинались в глубине земель. Как сообщил Лехи, все тот же проводник на подходах к Ольве. Больших городов на пути отряда тоже не встречалось, а деревни, где жили местные поселенцы, они обходили стороной, стараясь до последнего момента остаться незамеченными. Конечно, это не удалось на все сто процентов. Как ни крути, вражеская территория. Пришлось спалить пару сел, которые не удалось обойти по причине выставленных обитателями дозоров. Но это не сильно задержало отряд. А вот с греками, что приплыли на кораблях, пришлось повозиться. Пехотинцев оказалось действительно не меньше сотни, причем тренированных, но скифы недаром считались отменными лучниками. Половину положили так быстро, что греки не успели схватиться за оружие. Остальные яростно защищались, отступив от прибрежной деревеньки к кораблям, но отбиться им не удалось. Все были уничтожены, хотя и умудрились заколоть больше 30 скифских воинов. К счастью, в этой суматохе проводник вовремя заметил греческого судостроителя, умастившегося на берегу, проводя время вынужденного ожидания в ближайшей к морю хижине. Его охрану также быстро перебили, но оказалось, что компанию ему составлял еще один пожилой грек, и Леха приказал связать обоих.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 Приказал Ларин, глядя, как занялись корабли, и в ясное небо потянулись черные струйки дыма. Скоро здесь будут враги. Обратный путь тоже прошел гладко. Притороченные к седлам лошадей греки ничего себе не повредили, лишь немного помяли бока. Когда диверсионный отряд под началом страшно гордого собой Лехи следующим утром тайно привез пленников в означенную бухту, Там его уже поджидали Илур с Седовласым фарзоем. В бухте, как выяснилось, загодя выстроили несколько вполне приличных домов, не считая многочисленных юр для самих скифов. В один из домов и поместили привезенных греков. Первые же переговоры доказали, как хорошо Илур изучил обитателей и выходцев из Эллады. Узнав, в чьих руках находится Гелисподис сначала попытался договориться о выкупе, но когда уразумел, что его похитили вовсе не для того, чтобы выгодно перепродать Вольвию, загрустил, даже попытался отказать Илуру в его просьбе, но это вялое сопротивление завершилось быстрой капитуляцией. Илур кликнул кузнецов обретавшихся неподалеку, и хватило всего пары прижиганий раскаленным железным прутом. Чтобы Гелисподис думать забыл о возвращении в Вольвию или Грецию до тех пор, пока не выстроит Скифом столько кораблей, сколько им требуется, для чего и против кого тем нужны военные суда, грек уже не спрашивал, догадаться было нетрудно. Все переговоры с Гелисподисом велся до Власы советник Иура, отлично знавший греческий. Лехи, как доверенному лицу, даже разрешили присутствовать при допросе из которого он, правда, ничего не понял. Но Илур, имевший обширные связи с заморскими купцами, тоже говорил на языке греков, равно как и карфагинян, и перевел морпеху самое основное. Предложение принято. Впрочем, об этом Леха и сам догадался, уловив ужас в глазах стареющего бородатого спеца, одетого в белый хитон, едва в доме появились кузнецы с раскаленным железным прутом. Но больше всего Леха радовался нечаянной удаче. Второй захваченный им на побережье грек тоже оказался бесполезной поклажей. Его звали Колпакидис, и он служил инженером аж в самом греческом Аргосе. Этот Колпакидис, как выяснилось при допросе, немалое время обучался постройке метательных машин в Сиракузах у самого Архимеда. Так что второй грек оказался тоже не лишним, И обещал построить с столько первоклассных баллист и других приспособлений для штурма городов, сколько они пожелают. Лишь бы не звали снова своих кузнецов с раскаленными прутьями. С того дня жизнь Лехи Ларина круто изменилась. У себя в стойбище, где ждала его любимая Зарана, он появлялся теперь редко. И Лур приказал Лехе обеспечить секретность нового объекта. И Лёха, не жалея сил, обеспечивал. Его конные разъезды кружили вокруг гавани днем и ночью, отгоняя всевозможных путников и отряды других скифов в полном соответствии с приказом Илура. А в гавани тем временем закипела работа. Неподалеку от прибрежной полосы выстроили целый ряд бараков. Гелисподис был назначен главным судостроителем. Ему дали все материалы, которые только могли понадобиться при возведении кораблей. Иур велел ни в чем не отказывать хитроумному греку. В скифы пригнали сюда сотни рабов, а также всех плотников, которых только смогли отыскать, сняв их с других работ. Строительство трех новых купеческих судов временно приостановили. Поскольку один главный спец не мог успевать приглядывать за всеми работами, В ближайшие помощники Гелисподису определились десяток уже обученных корабельному мастерству скифов, из тех, кто построил не по одному торговому кораблю. Попадались среди них и такие, кто самостоятельно пытался строить военные беремы, но все их усилия пока пропадали в туне. Беремы хоть и плавали, но имели массу недостатков и для ведения боя явно не годились, а потому использовались просто как торговые суда. Так что Гилесподису предстояло еще и поднатаскать персонал среднего звена, чтобы новая верфь заработала в полную мощность. Чем он в первую очередь и занялся, скрипя сердце. Чуть повыше, среди росших на скалах сосен, полным ходом развивался второй секретный проект, имевший своим истоком чутье Лехи Ларина. Там тоже поставили несколько бараков, где немедленно начались работы по производству метательных машин под руководством Колпакидиса. И этому греку Илур велел пригнать рабов с подмастерьями. Колпакидис так рьяно взялся за дело, что Леха едва успевал рассылать гонцов в ближайшие кочевья за мешками конского волоса, из которых изобретательный грек плел упругие жилы для торсионов баллист. Охрана гавани и всего, что находилось по ее берегам, тоже лежала на Лехе. Под его началом теперь находились две сотни всадников, чем он немало гордился. Хотя и не привык он к подобному занятию, командовать такой толпой народа. Но пока справлялся, да и помощники подвернулись подходящие, и Нисми и Гнур, два бородатых скифа. Эти опытные воины по приказу Илура служили, каждый из своей сотни, заместителями Лехи и во многом ему помогали. Время от времени Ларин приезжал в стойбище к Илуру с докладом о ходе работ, продвигавшихся на удивление быстро. Видно, новое общение с кузнецами не входило в планы образованных греков. Уже были готовы две триеры и более дюжины баллист. Но если Колпакидис сразу испытал свои машины, уничтожив ближайший барак ядрами, то Гелисподису для этого требовались команды обученных грибцов. Илур информацию принял, сказав, что обсудит с Фарзоем, где взять грибцов, и приказал продолжать работы дальше. «Нам как можно быстрее нужен военный флот», — наставлял Илур своего кровного брата во время последней встречи и столько осадных орудий, чтобы стены Херсонеса перестали быть неприступными. Будет, не сомневался Леха, греки стараются. Еще бы, усмехнулся Иур, погладив свой окинак, потому что знают, если что не так. А пока суд до дела, Иур несколько раз отправлял Ларина развеяться на другой конец царства скифов с небольшим отрядом разведчиков. В те приграничные края Леха попадал лишь единожды с Ордой и Лура, наказавшись в свое время провинившийся горный народец. Больше как-то не возникало надобности. И вообще, с тех пор, как он очутился в Древнем Крыму, скифы только раз ходили в большой поход на Херсонес. Все остальные мелкие стычки между самими скифами-племенами Ларин за войну не считал. А теперь бывший морпех с интересом узнал – что на востоке полуострова лежит еще одно царство, где греки играют первую скрипку – Боспорская. Точнее, слышал он про него и раньше. Скифы часто поминали недобрым словом Боспор и племена Тавров, живущих на его границе, но видеть не приходилось. Преодолев весь Крым вплоть до самой Феодосии, когда-то в прошлой жизни Леха шастал в этих местах, Он действительно обнаружил целую систему заградительных сооружений, словно созданных гномами. Все холмы, насколько хватало глаз, от западных окраин Феодосии до Азовского моря были превращены в сплошной оборонительный рубеж. Во многих местах это титаническое фортификационное сооружение проходило по высотам и каменистым кряжам. Особенно грандиозным показался Лехи ров с выложенным камнем-валом на Керченском перешейке, прикрывавший Боспорское царство с запада. Там и сейчас копошилось немало людей, углубляя и подновляя эти гигантские окопы. «Это сколько же здесь народу пахало!» – даже присвистнул Леха, когда наблюдал с одной из высоток на своей территории за подготовкой вражеских заграждений. Не любят, видать, местные скифов. Ну, да ничего. Вот разберемся с Херсонесом и сюда наведаемся. А пока другие дела есть.